Глава 15. Ночь окутала Аранох покрывалом тьмы, и тогда к с Сузлорадному вернулся демон Ксазакс. Генерал с нетерпением ждал его вот уже несколько часов, нервно расхаживая взад и вперед по палатке. Он отпустил всех своих офицеров и даже часовым приказал убраться подальше от его покоев. В качестве дополнительной меры предосторожности – Он запретил ставить вокруг другие палатки в зоне слышимости. То, что произойдет между злорадным и богомолом, предназначено только для их ушей. Даже галеоне не позволили разместить свой шатер поблизости, но она не слишком возражала, когда командующий так распорядился. Генерал не стал раздумывать над такой покорностью галеоны, полностью поглощенной предложением своего нового союзника. Пока он занят ведьма вполне может собрать вещички и сбежать. Если она останется, ему вполне вероятно придется уничтожить ее. Между ней и Ксазаксом всегда существовала некая враждебность. А сейчас Злородный нуждался в демоне куда больше, чем в смертной колдунье, несмотря на все ее другие прелести. Женщину легко можно заменить, возможность бессмертия выпадает нечасто палатку злорадного освещала всего одна масляная лампа. Он сам так решил. Командующий не знал, отбрасывают ли демоны тени, но если и так, тем меньше шансов, что один из его людей что-то заметит. Если бы они знали, что хотят обсудить генерал с богомолом, то предпочли бы сбежать во мрак пустыни, не задумываясь об опасностях, подстерегающих там людей. Смертельная. Почти неуловимое движение в стороне привлекло его внимание. Август из злорадной повернулся, заметив, что одна тень перемещается наперекор огоньку лампы. — Ты здесь, не так ли? — пробормотал он. — Этот явился, как и обещал, великий. Тень углубилась, сделалась насыщеннее. Она обретала материальность. Несколько секунд, и гигантская фигура адского богомола замаячила над человеком. Однако, несмотря на присутствие чудовища явно способного разорвать человека на мелкие кусочки, командующий злорадный чувствовал лишь возбуждение и предвкушение. В Ксазаксе он видел первого из вереницы подобных монстров, которые в скорости неизбежно станут прислуживать ему каждый день. Ладгалейн лежит не пути от тебя, полководец. Ты не изменил своего решения? Изменить решение о добыче доспехов? изменить решение о своей судьбе. Ты тратишь мое время на пустую болтовнюк, Сазекс. Я тверд в своем выборе». Выпученные желтые луковицы глаза полыхнули. Голова богомола слегка дернулась, словно демон пытался выглянуть за опущенный полог палатки. «Мы как-то говорили о ведьме, великий полководец. Этот много размышлял с тех пор и все еще считает, что она не должна быть частью предстоящего» или, возможно, не должна быть вообще. Августа злорадный сделал вид, что тоже думал об этом. Она какое-то время была полезна для меня. Мне не хотелось бы терять ее ценные качества. Она не согласится с тем, что этот предлагал тебе, полководец. Можешь поверить этому?» Командующий не возражал против непрерывного упоминания к Сазоксам нового титула. И поскольку злорадному явно нравилось слышать его, демон не упускал случая поиграть на его самолюбии. Злорадный все еще оценивал каждую мелочь с точки зрения выгоды для себя, особенно Галеону. «Что лежит между тобой и ею?» «Дурацкое соглашение, которое этот желает разорвать». Не самый внятный ответ, но генерал понял все, что ему нужно. «Можно поторговаться о сделке». Ты дашь мне все, что я потребую? Все, что мы обсуждали? Все, и с радостью, полководец. Тогда забирай ее сейчас, если хочешь. Я подожду здесь, пока ты не сделаешь то, что должен. Если демоны могут выглядеть смущенными, именно так Сазок сейчас и выглядел. Этот благодарит, но отклоняет твое милостивое предложение, полководец, и советует тебе самому взять на себя честь, Исполнение задуманного. Богомол не тронет или не может тронуть Галеону, как злорадный и предполагал. Ему же самому вопрос казался спорным. Другие его решения от этого не изменятся. Я пошлю разведку в ее шатер убедиться, что она под контролем. Так она, по крайней мере, не сможет помешать нашим планам. Возможно, потом я решу, как поступить с ней. А тем временем... «Если ты ничего больше не хочешь мне сказать, я предпочел бы начать». Глаза демона снова вспыхнули. На этот раз, кажется, от безмерного удовлетворения. Голосом, напоминавшим командующему рой умирающих мух, Ксазекс ответил. «Тогда тебе нужно это, полководец». В двух костлявых, как у скелета, ручках адский богомол сжимал огромный кинжал с двумя клинками из черного металла. Кинжал с рунами, отчеканинными не только на черенке, но и вдоль плоскостей лезвий. На рукояти мерцали каким-то своим внутренним светом два утопленных в металл камня, красный как кровь и белый как кость. «Возьми!» — настаивал демон. Август из злорадной охотно послушался, покачав в руке массивный нож и отметив, как он удобен в обращении. Что я должен с ним делать? Проколи кожу. Пусть выступит несколько капель крови. Богомол по петушиному наклонил голову. Простая мера. С кинжалом в руке генерал поспешил к полугу палатки. Он крикнул одного из офицеров и бросил через плечо к Сазаксу. Лучше тебе скрыться. Но демон, предвидевший подобную просьбу, уже растворился в тенях. Из темноты появился худой усатый солдат с серебряными петлицами на вороте. Войдя в палатку, он отдал честь командиру. «Да, генерал?» «Зака». Один из самых сведущих его помощников. Злорадному будет не хватать его, но грядущая слава перевесила сожаление об одной персоне. Взять ведьму под домашний арест, не позволять ей прикасаться ни к одной из ее побрякушек, не позволять даже пальцем пошевелить, пока я не разрешу. Мрачная улыбка легла на лицо солдата. Как и большинство офицеров злорадного, Зака не любил колдунью, которая до сих пор оказывала большое влияние на их военачальника. Есть генерал, будет исполнено. Командующему пришло в голову что-то еще. Но сперва, сперва приведи охранников, выделенных для этой цели, сюда, поторопись. Быстро отсалютовав, Зака исчез в мраке, только чтобы мгновенно вернуться с четырьмя крепкими на вид бойцами. Офицер провел их в палатку Злорадного и сам сделал шаг вперед. «Все готово, генерал?» – объявил он, щелкая каблуками. «Отлично». Злорадный быстро оглядел группку и обратился к ним. «Вы все долгое время служили мне верой и правдой». Пальцы его огладили рукоять кинжала на которые никто из пяти до сих пор не обращал особого внимания. Вы не раз присягали мне своей жизнью, и я благодарю вас за это. Однако в преддверии, ждущей нас награды, я должен попросить еще об одном, последнем проявлении вашей готовности служить мне до смерти. Краем глаза командующий злорадный заметил колыхнувшуюся в стороне тень. Терпение Ксазакса... Не понимающего нужды в этой короткой речи, без сомнения, иссякало. Эти люди будут первыми, следовательно, от них распространится по лагерю весть, зачем их лидер требует сейчас от солдат нового доказательства верности. Завтра наступит день славы, судьбоносный день, и каждый из вас сыграет в нем немаловажную роль. Я прошу вас, друзья мои! чтобы сейчас вы подтвердили мою веру в вас. Мои на вас надежды этой последней клятвой». Он выставил вперед кинжал, чтобы все смогли увидеть его. Пара стражей моргнули, но другой реакции не последовало. «Зака, я представляю тебе честь стать первым. Покажи свою отвагу». Немедля усатый офицер сделал шаг вперед и протянул свою руку. Не первый раз давал он своему командиру кровавую присягу. И из всех пятерых только он был твердо уверен, что понимает, зачем злорадному требуется опять подтвердить преданность людей. Ладонью вверх. и повиновался, а злорадный опустил кинжал остриями вниз. Занес его над самой мясистой частью ладони у большого пальца и вонзил нож в руку офицера. Зака задохнулся но глаза его продолжали смотреть прямо перед собой, как от него и ожидалось. Поэтому он и не заметил одной странности, произошедшей с кинжалом и его проколотой кожей. Два самоцвета на черенке коротко вспыхнули, когда острия вошли в плоть. И хотя кровь заструилась из крошечных ранок, на саму ладонь пролилось совсем немного. Густая струя потекла на черный клинок и мгновенно исчезла, словно впиталась в металл. вина, Зака, предложил злорадный, выдергивая кинжал. И когда его помощник отошел, генерал дал знак следующему и повторил ритуал. После того, как была пущена кровь всех пятерых, Августес злорадный отдал солдатам честь. «Вы вручили мне свои жизни, и обещаю, что буду обращаться с ними как самым ценным подарком. Вы свободны». А когда солдаты удалились, он обратился к Зака. Прежде чем ты займешься ведьмой, передай капитану Ликониусу, чтобы привел всех людей под его началом в мою палатку. Хорошо? Есть генерал! Палатка опустела, и из тени раздался голос Ксазакса. Слишком медленно, полководец. Такими темпами это займет несколько дней. Нет, теперь все пойдет много быстрее. Этим пятерам была оказана честь. Так они смотрят на случившееся. Заказ скажет Ликониусу. Он, в свою очередь, сообщит своим людям. И так далее. Я прикажу офицерам давать выпивку каждому солдату, который продемонстрирует им, что снова поклялся мне своей жизнью. Темпы ускорится многократно, обещаю тебе. Через пару секунд Ликониус... Худощавый светловолосый мужчина, постарше командующего, объявил о своем прибытии, прося разрешения войти. Снаружи ждал его отряд. Злорадный пустил кровь сперва ему, затем всем его людям по очереди. Упоминание о порции спиртного после процедуры придало бойцам еще больше пылу. Когда в палатку ворвался сметенный Зака, не все солдаты Ликониуса были удостоены кровавой чести злорадного. Капитан упал на одно колено перед командиром, пристыженно уронив голову. «Говори, в чем дело?» «Генерал! Ведьма! Ее нигде нет!» Злорадный попытался скрыть раздражение. «Ее имущество! Оно все еще в шатре?» «Да, генерал! Но ее лошадь пропала!» Даже Галеона не отправилась бы в пустыню посреди ночи. Невольно бросив взгляд через плечо... Злорадный заметил поежившуюся тень демона. Без сомнения, демон находил эти новости малоприятными. Но в данный момент ни человек, ни демон не могли позволить себе тратить время на женщину. И если колдуня каким-то образом узнала об их намерениях и решила сбежать, ее бывшего любовника это не слишком волновало. Какой вред она может причинить ему теперь? Возможно, когда он наденет доспехи, то разыщет ее. Но сейчас у злорадного были заботы поважнее. Забудь о ней, Закка. Возвращайся к повседневным обязанностям». С облегчением в голосе помощник поблагодарил командира и поспешно покинул палатку. А генерал злорадный вновь приступил к своей работе, пустив кровь следующему солдату и похвалив его за храбрость. Темпы действительно ускорились, как он и обещал Богомолу. Сочетание благородства и выпивки выстроило очередь из людей, жаждущих доказать свою ценность для хозяина и его ближайших подчиненных. Они чувствовали, что завтра генерал поведет их к славной победе и богатствам, которые им и не снились, не грезились в самых разнузданных мечтах. То, что их может быть слишком мало для захвата такой твердыни, как лад Галинь, не приходило им в головы. Командующий злорадный не принимает скоропалительных решений. Так они полагали, если у него не готов план, несущий успех битвы. И вот глубокой ночью последний солдат доказал свою верность, протянув кинжалу свою беззащитную ладонь. Отдав честь командиру, он и приведший его офицер удалились. Снаружи неслись возгласы ликования. Получив свою норму спиртного, люди отмечали случившиеся события и превозглашали тосты за будущую удачу. «Дело сделано», — прискрежетал Ксазакс, появляясь из темного угла. «Все и каждый испробовали укус кинжала, и кинжал испил из всех и каждого». Вертя в руках ритуальное оружие, генерал заметил — «Ни единой капли, ни малейшего пятнышка. Куда делась вся кровь?» «Все там, где нужно, полководец. Каждая капля ушла тому, кому она предназначена. Этот обещал тебе армию, против которой не устоит даже лад голень. Помнишь?» «Помню». Мужчина притронулся к шлему, который не снимал с тех пор, как войско разбило лагерь. Он, казалось стал неотъемлемой частью его самого, и генерал мог бы поклясться, что шлем не снимается, даже если возникнет такая необходимость. И я повторю, что принимаю условия нашей сделки. Тело богомола нырнуло, что могло бы быть кивком или поклоном. Что ж, тогда нет никаких причин не продолжить немедленно. Скажи, что нужно сделать? Нарисуй на песке у своих ног этот символ. Скелетообразная рука Ксазакса начертила в воздухе знак. Глаза командующего расширились, когда костяной палец демона оставил за собой полыхающий оранжевый след, контур магического символа. — А почему ты сам это не сделаешь? — Это должен свершить тот, кто будет командовать. Или ты предпочитаешь, чтобы им стал твой покорный слуга, полководец? Рассмотрев предложение к Сазакса, злорадный нагнулся и начертел на песке точную копию светящегося знака. К его удивлению, когда он завершил работу, с губ его внезапно сорвались странные слова. «Немедли», — пылко настаивал Богомол, — «он знал слова, они должны быть известны и тебе». Его слова, слова Бартука, Августа злорадный позволил им упасть. Наслаждайся силой, разливающейся по его телу при их звучании. Опусти кинжал в центр. И когда генерал послушался, демон добавил. Теперь назови имя моего адского властелина. Произнеси имя Белиал. Белиал? Кто такой Белиал? Я знаю Вала и Мефисто и Дьябла, но не Белиала. Ты имеешь в виду Ва... Больше не упоминай этого имени. Нервно взвизгнул Ксазакс. Богомол замотал своей жуткой головой влево и вправо, словно опасаясь, что его кто-то обнаружит. Очевидно, не найдя ничего, на чем основывался его страх, демон, наконец, ответил немного спокойнее. В преисподней нет другого хозяина, кроме Белиала. Это он предложил тебе сей дивный дар. «Помни об этом всегда». Злорадный знал о магии больше, чем полагал Богомол, и был в курсе, что по описаниям ада им правит троица первичного зла. Кроме того, он слышал легенды о троих братьев, вергнутых на уровень смертных, в прошлом правивших преисподней. В сущности, одна из самых загадочных и невразумительных легенд упоминала о Ладгалейне, как о возможном местонахождении гробницы Ваала. Хотя даже генерал сомневался в достоверности этой фантастической истории. Кто бы стал возводить город поверх гробницы демона. Как скажешь, Ксазекс, Белял пусть будет так. Просто хотел уточнить имя. Начни снова. выплюнула чудовищное насекомое. И опять слова скользнули с языка злорадного. Опять он поместил кинжал-вампир над центром нарисованного символа, знака Белиала, как теперь понимал командующий. В конце магической формулы пылкий командир возвал к имени властелина демонов. «Ванзий кинжал в центр. Точно!» Командующий злорадный воткнул двузубый клинок глубоко в песок, попав в самую середину изображения. «Ничего не произошло!» Он взглянул на возвышающегося над ним демона. «Отпусти», — велел Ксазакс. И когда будущий завоеватель так и сделал, вокруг кинжала сгустилась черная дымка мрака. Человек и демон ждали, а пелена быстро росла, сперва поднявшись над оружием, затем целенаправленно начав ползти к полугу палатки, принимая форму гигантской руки с когтями. Теперь уже недолго полководец. Злорадный с равнодушным видом поискал кубок для своего прекрасного вина. Для этой ночи он выбрал новую бутылку, одну из тех, которые бережно запаковывались для его бесчисленных путешествий по выжженным солнцем землям. Открыв ее, генерал вдохнул аромат содержимого и, одобрив запах, налил себе полную чашу. И тут раздался первый крик рука Августаса Злорадного невольно дрогнула, но не от страха или сожаления. Просто он никогда еще не слышал такого душераздирающего вопля, даже от тех, кого пытал. И лишь внезапность его встряхнула жестокосердного воина. За первым криком последовал второй, третий, четвертый, и Злорадный обнаружил, что теперь они не приводят его в замешательство. Он даже приподнял кубок, будто приветствуя погруженный в землю кинжал и невидимого владыку Ксазакса. А крики снаружи тем временем переросли в хор, выкрикивающих проклятия и молящих о спасении. Оскорбительные вопли умирающих бросали вызов командующему, но он не обращал на них внимания. Люди, его люди, не раз присягали ему, что будут служить ему всегда и во всем. Сегодня ночью, Они приняли эту клятву близко к сердцу, слишком близко, сами того не осознавая, соглашаясь принести себя в жертву ради успеха предприятия командира. Генерал снова повернулся к полугу. Обманувшись реакцией человека, богомол предостерег. Слишком поздно спасать их. Соглашение принято властелином преисподней. Спасать их? Я просто хотел провозгласить тост за них, отдавших себя во имя моей славы. А, -а, -а, а, протянул демон, впервые увидев истинное лицо командующего злорадного. Этот ошибся. А крики продолжались. Некоторые из них отдалились, словно кто-то из людей пытался бежать, но спасения от того, что поглощает изнутри саму твою душу, не было. Кто-то очевидно, самый преданный Взывали к командирам, моля о помощи. Злорадный налил себе еще один кубок и уселся в ожидании финала. Постепенно стихли последние вопли, оставив лишь нервное ржание лошадей, не понимающих, что произошло. Однако и оно прекратилось. Словно тяжелая тишина, навалившаяся на лагерь, придавила их. Внезапный ляск металла, ударившегося о металл, заставил человека вновь посмотреть на демона. Но Ксазекс ничего не сказал. Звон снаружи усилился, становясь громче, приближаясь. Командующий Злорадный расправился с последним глотком вина и поднялся. Шум резко прекратился. «Они ждут тебя, полководец!» Проверив доспехи, особенно шлем, генерал Августа Злорадный шагнул за полок. Они действительно ждали его, выстроившись ровными рядами. Некоторые держали факелы, так что командующий мог видеть лица. Лица, которые он так хорошо знал после стольких лет службы этих людей ему. Они все стояли здесь, Зака, Ликониус, остальные офицеры, и за каждым из них застыли их солдаты. Когда он вышел к ним, по войску прокатился приветственный возглас – Возглас чудовищный и свирепый. Злорадный улыбнулся, а, всмотревшись в их лица, пришел в восторг. Вне зависимости от того, насколько темна или светла была их кожа раньше, теперь все они были бледны, как мутный серый рассвет. Боевой возглас обнаружил в раскрытых ртах превратившиеся в острые клыки зубы и длинные раздвоенные языки, глаза. Глаза их стали абсолютно красными кроваво-красными и горели такой злобой, что мерцали бы даже в ночи. Нечеловеческие глаза, напоминающие скорее желтые шары богомола. Внешне напоминающие его верных солдат, эти жуткие войны будут новым легионом, его дорогой к славе. Снаружи командующему присоединился к Сазакс. Адскому богомолу не нужно было больше заботиться о скрытности. В конце концов, Он стоял теперь среди своих. Слава злорадному из западных пределов, провозгласил Ксазакс. Слава кровавому полководцу. И снова демоническое войско разразилось радостными криками, приветствуя Августа со злорадного. Галеона ничего не слышала. Слишком далеко она находилась от лагеря, но благодаря предвещающему заклинанию почувствовала толчок энергии. Давно имеющая дело с темными аспектами своего искусства, она знала, что такой мощный выброс адской магии может означать лишь то, что ее страхи осуществились. Она правильно сделала, что сбежала, а то бы наверняка разделила участь ничего не подозревающих воинов Августаса. В последнее время Ксазакс недооценивала ее, Богомолу необходимо было использовать других, чтобы разорвать кровавое соглашение, заключенное между ними несколько лет назад. Он избрал генерала своим новым союзником. Демон всегда намекал, что его интерес к новому полководцу выходит за рамки охоты на пустые доспехи. Галеона должна была давно догадаться, что он не намерен продолжать поддерживать их альянс дольше, чем то будет необходимо. И все же, что заставило его так внезапно поменять ее на Августаса? Неужели действительно страх? Еще с той ночи, когда чудовищное насекомое едва не свершило немыслимое, едва не уничтожило ее, несмотря на последствия прямого разрыва их пакта, ведьма пыталась размышлять о том, что могло так растревожить в создание ада. Какой страх мог заставить его переметнуться к злорадному? Но в общем. Это не имеет значения. Если уж на то пошло, Ксазекс и Августес могут использовать друг друга. Ей все равно. После того, что она обнаружила во время своего короткого магического экскурса, Глеона решила, что и ей, в свою очередь, не нужен ни один из этих изменников. Зачем устраиваться так, чтобы кто-то вечно заглядывал тебе через плечо, если можно стать тем, кто командует на самом деле. Колдуня опустила взгляд на свои руки. Не в первый раз. На левой ладони Галеоны лежал маленький кристалл, благодаря которому она поддерживала связь со своей целью. Женщина знала, что пока кристалл светится, она движется в верном направлении. Женщина знала, что пока он светится, она может найти дурака, которого намеревается сделать своей марионеткой. Предав ее, Ксазекс совершил ужасную ошибку. По какой-то причине, в которой ведьма еще не разобралась до конца, сам демон не мог отследить древние доспехи полководца. Он нуждался в человеческой помощи. И это-то и стало одной из главнейших причин, почему они двое объединились. Вот от чего, решив, что знает, где лежит добыча, проклятый богомол бросил ее и переметнулся к командующему злорадному. Колдунью это совершенно не удивило, поскольку Галеона сама замышляла сделать то же самое. Но к Сазексу его ошибка обойдется слишком дорого. Демон, несомненно, уверен, что доспехи отыщутся в уже недалеком Ладгалейне, месте, которое, как они решили, станет конечным пунктом их путешествия. Даже она так полагала до последнего колдовства. Где еще они могут оказаться, кроме прибрежного королевства? Одинокому путешественнику либо надо найти караван, который согласится подобрать его, либо дождаться корабля, отправляющегося из Латгалейна к одной из западных земель. В любом случае, Норик должен оставаться в городских стенах. Но его там не было. В какой-то момент он покинул Латгалейн, возможно, потеряв рассудок, и умчавшись в пустыню со скоростью, наверняка убившей его лошадь. Когда Галеона раскрыла его новое место пребывания, она была ошеломлена. Ветеран стоял практически под носом Августаса. Если бы генерал позволил ей провести поиск, когда она попросила, доспехи уже сейчас вполне могли бы быть его. Он приближался бы к Ладгалейну, облаченный в кровавые латы Бартука, и верная ему ведьма сопровождала бы его. А вместо этого Галеона теперь надеялась убедить того, другого простофилю, что он должен использовать доспехи, под ее чутким руководством, конечно же. Он выглядел деревенщиной, которым легко управлять. Такого проще простого обвести вокруг пальца. А еще он обладал внешностью, привлекающей ведьму больше, чем лицо ее прежнего любовника» что сделает работу по установке контроля над ее новой куклой, не такой уж и неприятной. Конечно, если Галеона найдет лучший способ обуздать потрясающую силу чар-доспехов, она не станет скорбеть, если придется прикончить этого Норика. Всегда найдутся другие мужчины, другие дураки. Она ехала все дальше и дальше, Тревожись лишь о том, что Ксазекс может решить прерваться на время и отправиться в погоню за бывшей партнершей. Конечно, это тоже против их договора, который подвергает демона опасности так же, как и ее. Скорее всего, адский богомол пока забудет о ней, удовлетворенный взятым главным призом. Позже он наверняка найдет возможность разрубить связующий их узел, не говоря уже о том, чтобы отрубить голову самой ведьме, А заодно и руки и ноги. Но он опоздает, как только она заманит свою пешку в ловушку. На земле будут валяться куски Ксазекса, а не галеоны. Возможно, она даже позволит Норику принести ей голову насекомого, отличный трофей, с которого можно начать вновь собирать коллекцию, оставленную колдуньей сегодня ночью. Она огляделась, разыскивая хоть какие-то следы своей добычи, чтобы снизить риск и не скакать во тьме практически вслепую, колдуня воспользовалась заклинанием, обостряющим зрение ее и лошади. Нельзя, чтобы животное споткнулось или сбилось с пути из-за несчастной случайности или хищника, лишив Галеону возможности отыскать солдата. Вот, рванув поводья, ведьма заставила лошадь остановиться и вгляделась в отдаленный темный каменный холм. Кристалл вел ее прямо туда. Глиона приподнялась в седле, разыскивая какую-нибудь другую примечательную точку, но не нашла ничего. Бывалый воин, Норик, наверняка обладал достаточным здравым смыслом, чтобы найти себе пристанище, а маленький холм впереди выглядел единственным на много миль вокруг местом, способным дать защиту. Солдат должен быть там. Горя нетерпением, Галеона подстегнула лошадь. Она ожидала, что увидит фигуру слева от выступа. Да, у скалы действительно сидит, обхватив руками колени человек. При приближении ведьмы он подпрыгнул. Для бойца, облаченного в тяжелые доспехи, двигался мужчина удивительно проворно. Галеона видела, как он всматривается во мрак, пытаясь разглядеть ее. И не может. Нет. Совсем неуродливое лицо подумала лукавая колдунья, куда приятнее, чем помнилось ей после их встречи на корабле. Если он проявит рассудительность и станет слушаться, у них не будет проблем друг с другом, и ей не придется торопиться с поисками замены. «Кто там?» — крикнул Норик. «Кто ты?» Женщина спешилась неподалеку от него. «Всего лишь одинокий путник, который не причинит тебе никакого вреда». Теперь кристалл служил Галеоне просто светильником, помогающим мужчине разглядеть свою удачу, которая только что вошла в его жалкую жизнь. Путник, ищущий немного тепла. Ведьма повела мерцающим камнем, позволяя свету упасть на свое лицо и фигуру. Интерес его она заметила немедленно, замечательно. Он выглядит глупцом, подставляющим нос, чтобы за него водили. В обмен на несколько дарованных удовольствий. Великолепный простофиля. Выражение его лица внезапно изменилось. И не к лучшему. «Я тебя знаю, да?» Он придвинулся, возвышаясь над ней. «Мне нужно снова увидеть твое лицо». «Конечно». Глеона поднесла кристалл поближе. «Мало света», – пробормотал Норик. «Надо больше». Он поднял левую руку и на ладони латной перчатки вдруг зажегся крохотный огненный шарик в сотню раз ярче кристаллы колдуньи. Глеона не смогла сдержать возглас удивления. Она ожидала встретить несведущего дурака, солдата, не приспособленного к магии. А он вызывает огонь без малейших усилий. Такое дается не каждому, даже хорошо обученному новичку. «Вот так лучше. Я знаю тебя». «Твое лицо, во всяком случае. На ястребином огне». Он кивнул сам себе, полностью удовлетворенный. «Ты мне там снилась». Приходя в себя, Галеона быстро отозвалась. «Ты тоже мне снился. Мне снился воин, победитель, способный защитить женщину от преследующего ее зла». Как она и надеялась, слова и тон произвели мгновенный эффект на мужчину. Тревога не покинула его лицо, Но теперь на нем виднелись симпатия и гордость человека, на которого женщина взирала как на своего спасителя. Ведьма прижалась к Норику теснее, обожающий, глядя ему в глаза из полуопущенных век. Теперь она наверняка соблазнит его. Ты в опасности? Взгляд защитника. Он уставился за спину Галеоны, словно ожидая увидеть несущихся за ней разбойников. Они еще не знают, что я сбежала. Ты, ты снова снился мне прошлой ночью, и я поняла, что ты рядом, что ты ждешь меня. Положив руку на нагрудник его панциря, Глеона потянулась, и ее пухлые губы замерли всего в нескольких дюймах от него. Но мужчина не проглотил приманку, а затронул совсем иную тему. Ты колдунья, проговорил он, как тебя зовут? Галеона, и из своих снов я знаю, что рыцарь мой зовется Нориком. Да. Боец улыбнулся, дарованному ему женщиной титулу. А ты могущественная волшебница. Ведьма водила пальчиком по стыкам доспехов. У меня есть талант, и не только в этой сфере. Я могу использовать магию. Пробормотал он почти про себя. Мне нужен был кто-то, кто бы помог мне обращаться с латами. Но это уже не важно. У меня было время подумать, время привести мысли в порядок. «Есть кое-что, что мне нужно сделать, прежде чем двинуться дальше». Галеона, уже размышляющая о будущем, почти не обратила внимания на его слова. Норик совсем не так прост, как она себе сперва представляла. Но, по крайней мере, он принял ее историю близко к сердцу и согласился, чтобы она стала его спутником, а то и больше. Узнав его ближе, Галеона затянет узелок потуже. Он уже проявил некоторую слабость перед ее чарами. Остальное, к чему так стремится ведьма, она получит немного позже. Конечно, если она сумеет помочь Норику с тем, что беспокоит его. Покажет своей игрушке, какое ценное содействие она способна оказывать. Это облегчит ей собственную задачу. Пока Галеона не понимала его фразы о латах, но во всем остальном, неважно в чем... Она наверняка может поддержать его. Конечно, я помогу тебе, чем сумею, мой рыцарь. А в ответ я попрошу лишь, чтобы ты защитил меня от тех, кто желает мне худо. Она бросила короткий взгляд на пустыню. Они могущественны, в их распоряжении темные искусства. Галеона хотела проверить его способности, определить степень силы, которой он, несомненно, владеет. А Норик, к удивлению женщины, лишь пожал плечами и словно мимоходом ответил. «Войны, магия, демоны. Я их не боюсь. Тому, кто под моей защитой, вреда не причинят». «Благодарю тебя», – прошептала она, привстала на цыпочки и страстно поцеловала мужчину. Он отстранил ее, не то чтобы с отвращением или досадой. Просто в данный момент то, что она предлагала, не интересовало его». Норик опять погрузился в собственные размышления. «Я думал об этом», — сказал, наконец, солдат-ведьме. «Думал, почему я в конце концов оказался именно здесь. Это должно быть где-то близко. Она пытается прятаться, и со мной у нее это получается». Он вновь опустил взгляд на колдунью, и что-то в нем внезапно встревожило Галеону. «Но ты сможешь ее обнаружить. Ты найдешь ее для меня». Ты наверняка добьешься успеха там, где потерпел неудачу Дрогнан. «Я сделаю все, что смогу», — ответила темнокожая колдунья, заинтригованная, что могло настолько взволновать мужчину. «Возможно, что-то ценное и для нее. Но что мы будем искать?» Он нахмурился, недоумевая, как это она еще не поняла. «Гробница Горозона, конечно же. И при этих словах что-то изменилось в нем». Что-то, что заставило Галеону взглянуть на солдата снова. И на этот раз она увидела совсем другое лицо. Лицо, ставшее почти незнакомым. Гробницу моего брата.